Третья экзекуция. Ты воду, папа, пей, когда попить захочешь. Мы тем временем приступим к следующей процедуре. Вообще-то дней 19, а лучше 33, все процедуры необходимо проделать людям, загрязненным внешним миром. Так дедушка сказал. Но времени нет у тебя, я сократил все до трех дней, но мы управимся. Пойдем со мной в другое место, я там приспособление одно соорудил. Мы отошли от, от озера метров на сто. И там, среди деревьев, я увидел подготовленную лежанку из сухой травы. Рядом лежали четыре сплетенные из волокон крапивы или льна веревки. Один конец веревок заканчивался петлей, а второй у каждой веревки был привязан к деревьям. Когда я лег на лежанку из сухой травы, Володя на мои руки и ноги надел петли веревок, слегка затянул их и стал с помощью палочек, имеющихся на середине каждой веревки, натягивать их. Немножко натянув, словно четвертуемое мое тело, он подергал каждую руку и ногу. В суставах послышался хруст, потом еще натянул веревки и сказал «Папа, Тебе так необходимо пролежать хотя бы час на животе и час на спине. А чтобы не скучно было тебе так лежать и польза большая была, я буду тебе массаж делать, оздоровительный. А ты коль хочешь, можешь и поспать, расслабившись. Эту процедуру мы с сыном проделали по 2 часа ежедневно все три дня. Как потом я выяснила у дедушки, С помощью этой процедуры улучшается смазка всех суставов. Она особенно важна для пожилых людей. С ее помощью можно даже рост увеличить, так как выпрямляется позвоночник. Но главное, улучшается смазка суставов. Сами посудите, когда мы ходим, бегаем, занимаемся в тренажерном зале, накачивая мышцы, то почти все упражнения сопряжены с повышенной нагрузкой на суставы. Здесь же напротив она с них снимается. Во время процедуры растяжки Володя каждый раз делал массаж. На второй день он натер мне тело каким-то сладковатым соком или настоем, и на меня стало сползаться множество насекомых. Я знал еще от Анастасии, они прочищают поры кожи. В наших условиях прочистить поры кожи можно с помощью русской бани с веником, когда человек парится и потеет, Тоже поры кожи прочищаются. Между процедурами под условным названием «растяжка» мы занимались довольно обычными упражнениями. Бегали, купались, подтягивались на суки дерева, как на турнике. Раза за три в день Володя предлагал постоять на руках вниз головой, сколько выдержу, и я стоял, прислонив ноги к стволу дерева. Эта процедура тоже весьма интересна. К лицу приливает много крови. Оно напрягается и разглаживаются морщинки. Питались мы все три дня молоком кедра, цветочной пыльцой, маслом кедрового ореха, ягодами, немного сухими грибами. Все это реально иметь в наших условиях. Вообще, при проделывании всех предложенных сыном процедур, я мысленно адаптировал их к нашим условиям и пришел к выводу. Все можно применить с эффектом и дома. Для очистки организма. Можно приобрести средства и в аптеке. Применить голодание, мочегонные средства. Мертвую воду достать тоже несложно, она сейчас в бутылках вся мертвая. Живую тоже можно получить, если есть где-то чистый родник. Эффект оздоровления наступит непременно.